Роза подо льдом. Глава первая. Графиня Б. принимала по субботам. Салон ее не был особенно обширен, но только люди без укоризненных репутаций имели доступ в него. Саша Кондратьев, считавшийся троюродным внуком графини, приехал первый. В гостиной еще не было никого. Из соседней комнаты, заглушенные портьерами, доносились снежные звуки клавесина. Саша встал у окна и, глядя на первый густой снег, задумался так крепко, что не слышал, как смолк клавесин, как графинюшка Соня выглянула из занавески, как подкралась тихонько к нему и встала совсем рядом, так что, когда он резко обернулся, то чуть не ударил ее. «Как вы рассеянный кузен!» — засмеялась она. «Опять влюблены?» «Опять влюблен, кузиночка, конечно. А мальтийца у вас нет?» «Какого мальтийца?» «Как, вы не знаете, что все пожи рыцари мальтийского ордена? Они дают обед безбрачия!» «На всю жизнь!» — так искренне испугавшись, выкрикнула графиня, что Саша улыбнулся. «Вы всегда придумаете глупости. Вы забываете, что я вам уж не девочка!» Гневно сдвигая крутые брови, чуть не плача от досады, топнула она ножкой. «Простите, все забываю!» Но брата мне очень нужно. Ну и ищите его где хотите. Только у ваших ног. Шурша сиреневым атласным платьем, вошла, высоко неся седую голову в буклях, графиня. — Это очень мило, что ты заехал к нам. Но у тебя опять какие-то истории. Князь Дмитрий сказывал. Строго обратился она к офицеру, целуя его в лоб. «Охота вам слушать графиня этого старого враля, с досадой ответил тот. «Я знаю цену его словам, но ты смотри!» «Да вот и он сам!» Чистенький худенький старичок торопливо вбежал и еще в дверях закричал «Важные новости! Испанка-то наша жидовка оказалась!» И по всему случаю уже рассказывают «Ах, батюшка, уволь! Сколько раз просила мне о ней не докладывать!» «Слушать тож, до чего мы доходим», — прервала его графиня. Впрочем, заметив Кондратьева, князь и сам потерял охоту продолжать свой рассказ. И, подойдя к ручке, вынул табакерку и, набивая нос и многозначительно косясь на офицера, вздохнул сокрушительно. «Да-да, большое смятение умов!» «Этот сезон много говорили о приключениях испанской танцовщицы Хуаны Пеллаес». Было модным сходить с ума по ней. И рассказов в самых удивительных о ее фантастическом, жестоком и страстном характере ходило по Петербургу великое множество. Лакеи в старомодных левреях внесли канделябры. Гостей прибывало. Говорили о возможной войне и последнем приеме. Кондратьев был рассеян и нетерпеливо поглядывал на дверь. Когда в ней показался такой же высокий, стройный, странно схожий с ним – Только несколько более бледный Паш, он сделал движение к нему навстречу, однако, опомнившись, остался ждать и, поцеловав его, шепнул. «Николай, выйдем в кабинет, нужно поговорить». Паш помедлил несколько минут, тихо переговариваясь с Соней, и вышел за братом. Тот стоял, опершись о камин. «Завтра я стреляюсь за нее с Пастуховым. Условия тяжелы. Если я буду неблагополучен, обещай мне отомстить ей. Понимаешь? Если буду жив, сам убью ее. Да, — тихо ответил Паш. И больше не сказав ни слова, они молча пожали друг другу руки и вышли из кабинета. Оба стройные, бледные и чем-то еще больше схожие друг с другом, будто одна и та же печать легла на молодые, тонкие их лица. Николай подошел к Соне и сдержанно нежно заговорил с ней. Александр поспешил откланяться и, гремя саблей, вышел. — Знаете, ведь он завтра, — зашептал, захлебываясь сыпля табак на бархатный голубой свой жилет, князь Дмитрий, нагибаясь к графине, которая уже не помнила своего запрета говорить об этой женщине. Уже прошел месяц с тех пор, как в морозное ноябрьское утро привезли в карете к дому Кондратьевых на Литейном бледного, со странно заведенными глазами Сашу в разорванном белом мундире с небольшим черным пятном против сердца. Как послали солому на улице, как, не приходя в себя, сутки в бреду шипча, «Анна, проклятая, милая Анна!» Он умер, как мать рыдала над ним и долго не могла видеть Николая, повторяя «Как ты похож на него! Как похож!». Уже Пастухов отбыл свое наказание в крепости, а дом Кондратьевых опустел, так как вся семья выехала за границу. Уже в обществе перестали говорить об этой дуэли, волновавшей город целую неделю. Николай, казалось, перенес все это спокойно и даже как-то равнодушно. Многие удивлялись его выдержке, другие упрекали в бесчувственности. По субботам он бывал у графини, воскресенье же проводил один в пустом и обширном доме, единственным хозяином которого он был теперь. Утром в сочельник Николая разбудили, Доложив, что художник, которому было заказано сделать портрет Александра, принес картину. Николай заплатил, не осматривая работы. Хотя художник, желая знать его мнение и ожидая похвал, поставив портрет к свету, спрашивал, «Как, сударь, находите вы глаза?» «Потом, относительно колорита, можно бы сделать все светлее». «Я ничего не понимаю в вашем искусстве. Когда приедет маман, мы пришлем за вами» если понадобятся изменения. Художник обиженно удалился. Николай тщательно, как всегда, окончил свой туалет, выпил кофе в столовой, выслушав доклад Дворецкого, отдал ему распоряжение и спокойно, медленно прошел по ряду пустых гостиных с мебелью и люстрами, затянутыми чехлами, в большую залу, где в кресле против света остался портрет Александра. Он встал спиной к окну и долго внимательно разглядывал знакомое и будто забытое лицо. Томные насмешливые глаза, полузакрытые тяжелыми веками, изогнутые брови, узкие усы, сквозь которые краснели тонкие губы. И когда встав, он увидел в большое золоченое зеркало другое лицо. Показалось ему, что это то же самое той же загадочной неподвижной печатью отмеченная. Не узнавая себя, он вдруг в первый раз понял весь ужас того, что свершилось и что должно было свершиться. Когда ему подали записку, в которой графиня просила его заехать за Соней в Таврический сад, он, перечитав записку и два, и четыре раза, как-то не мог ничего вспомнить, и только пройдясь много раз по гостиным, звонко разносившим его шаги, будто чьи-то чужие, наконец пришел в себя и велел запрягать лошадей. На улице было сухо и морозно, мелкий снег падал, и зимним багрянцем пылал закат. По льду бегали на коньках и катались с высоких разукрашенных гор. Николай не сразу разглядел малиновую шубку, и белый капор Сони. Она сама подкатилась к нему, и, не удержавшись, сияя вся морозом и улыбкой, почти упала на его руки, болтая. «Как хорошо сегодня кататься! Как весело!» Юхотин-то хлопнулся прямо затылком. «Поедемте с гор! Отчего вы так поздно?» Николай рассеянно ей улыбался, когда она потащила его по крутой лестнице на гору и, опираясь на его руку, шепнула «Как я люблю вас, Николенька!» Он, будто не расслышав, ничего не ответил. Они покатились на длинных санях, изображающих лебедя, и, крепко удерживая Соню, твердо управляя ходом быстрых полозьев, Николай вышел из своего столбника и тихо сказал, огорченный его неуместным молчанием графине, «Я вас люблю! Простите меня, вы знаете, как я вас люблю!» и когда она, повеселевшая, повернула к нему из муфты свою розовое личико с замерзшими на длинных ресницах слезинками, их губы были так близко, что почти невольно он совсем слегка своими холодными, не только от мороза губами, коснулся ее губ, детски припухлых еще, ярких и теплых. От этого движения, незаметного для постороннего глаза, сани изменили свой бег — и, глубоко врезавшись в сугроб, перекувырнулись. Отряхивая снег, сконфуженно веселые и счастливые вылезли из сугроба Соня и Николай. Зоркая гувернантка, мисс Нелли, уже спешила к ним. «Итак, это правда», — вздохнула Соня и покорно пошла к грелке за гневной англичанкой. Поджидая их, Николай прошелся несколько раз по аллее для гуляющих. Дама, вся в черном, высокая и гибкая, очень смуглая, с большой шотландской собакой на ленте, повстречалась ему несколько раз, зорко в него вглядываясь из-под густой сиреневыми мушками вуали. Так сделали они несколько поворотов, и после третьего или четвертого Дама вдруг протянула к нему руку в черной перчатке и сказала негромко, но резко, странно, чисто, как иностранка, выговаривая слова, которые находилась некоторым трудом. — Вы Николай Кондратьев. Я жду вас уже целый месяц. — Я не знаю, кто должен меня ждать, похолодев от какого-то темного предчувствия, — отвечал тот. — Я Хуана Пелаяс. «Ваш брат мне писал, обещая вашу месть. Что же вы медлите?» «Вы, вы, задыхался Николай, на нас обращают внимание. Говорите спокойно, как мужчина, которому поручено такое великое дело — убить женщину. Пойдемте, будто мы гуляем». Николай молчал. Дама взяла его под руку и собака враждебно заворчала. Странными духами, сладкими и пугающими, пахнула на Николая. «Итак, вы должны мстить. Я готова. Если вы не трус и помните свое обещание, вы придете сегодня около двенадцати часов ночи в павильон на Энском канале. Я приеду одна и буду беззащитна. Опасность ответа за убийство будет избегнута». — Да, вы придете. И она требовательно пожала его локоть. — Да, я приду, — тихо ответил Николай. — Ну вот и отлично. Идем — Идем? Она крикнула собаку гортанным хриплым звуком и медленно пошла по аллее между голых деревьев и снежных розовых на закате полянок. Под вуалью Кондратьев успел разглядеть только блеснувшие зеленоватым блеском глаза. — «Вот вы где!» — закричала Соня, почти бегом спеша к нему, тогда как старый ливрейный лакей и взволнованная гувернантка едва поспевали по скользкому снегу. «Мисс Нелли говорит, что мы с вами ведем себя, как глупые дети. Защитите меня!» — беря под руку Николая, щебетала Соня. Когда они вышли к воротам и ждали своей кареты, дама с большой белой собакой проехала мимо них, и, казалось, Николаю под густой вуалью улыбалась, слегка кивнув головой, будто знакомым. Глава третья За длинным обедом, за играми у елки, танцев не было по случаю траура, Николай имел вид спокойный, веселый и нежный. Он сам почти забывал о предстоящем, и когда случайно по ходу игры они с Соней оказались в темном углу за трильяжем, И она томно вздохнула. «Сегодняшний каток, ужели, это не сон?» Он нагнулся к ней и поцеловал ее почтительно и нежно. И вдруг вспомнил, что уже скоро двенадцать. «Отчего вы опечалились? Что с вами?» Тревожно шептала Соня, не видя его лица в тени трильяжа, но чувствуя внезапную его озабоченность. «Это ничего». «Все пройдет», — нагибаясь к ее маленькой ручке с голубым камушком на мизинце, — сказал он, и повел ее, как невесту, на середину залы, так как голоса играющих давно призывали их нетерпеливо. Простившись уже в передней, он в последний раз улыбнулся Соне и надолго запомнил, как она в розовом платье и высокой легкой прическе стояла у двери в залу, сконфуженно и печально перебирая ленту, и сквозь слезы отвечала на его улыбку улыбкой. Было холодно. Снег падал тяжелыми хлопьями. Луна сквозь облака тускло блестела. Николай отпустил кучера и пошел быстро, придерживая рукой в правом боковом кармане длинный острый кинжал, чтобы он не болтался на ходу. На башне близкого замка отбивала полночь. На огромной пустой площади далеко пылал костер. С моста еще Николай увидел сквозь снег в стороне карету. Он сошел по доскам на лед. Павильон, окруженный парком, едва белел на другой стороне. Пройдя до половины канала, Николай разглядел свет в одном из боковых помещений. Поднимаясь по лестнице, спускающейся к воде, он увидел даму, казавшуюся от высокого капора еще более высокую. Она прислонилась к колонне и ждала его. — Вы аккуратны. Я только что приехала. Ужасно торопилась. Какой мороз сегодня? — Пройдемте, — промолвила она деловит равнодушным тоном, когда Николай поднялся на площадку и остановился в замешательстве. Она открыла маленькую дверь, и они вошли в круглую комнату со сводами с развалившимся камином, с позеленевшим от плесени амуром на стене. Комната освещалась небольшим факелом, прикрепленным к фонтану посередине. Масло капало в круглый бассейн, растапливая лед в нем. Ручная грелка, поставленная на единственное кресло, уже согрела несколько комнату, наполняя ее каким-то туманом и запахом смолистых благовоний, слегка кружащих голову. Дама скинула капор и шубку на пол и осталась в шелковом зеленом платье, прозрачном и делающем ее стан еще более гибким. Волосы ее были связаны небрежно, и только одна золотая иголка с рубиновым сердцем и крупная пунцовая роза оттеняли матовый блеск их. Черты ее неправильные, почти некрасивые, делали непонятной в первую минуту ее обаятельность. Она молчала, не глядя на Николая и грея тонкие пальцы в перстнях над грелкой. Николай остался у входа. Быстро вскинув блеснувшими зеленоватым огнем глазами, она заговорила насмешливо. — Вы красивее и моложе. Вас бы я, пожалуй, так скоро не бросила. Не хотите ли попробовать удачи? Впрочем, вы, я слышала, скромны. Не в Сашку». — Молчите! — задыхаюсь, крикнул Николай, и сам, того не помня, выхватил кинжал. — Ну, что же вы хотите? Вот, вот, я ваша! — каким-то хриплым голосом зашептала она, и одним скачком приблизилась к Николаю совсем близко. Глаза ее загорелись тем знакомым блеском, щеки покрылись алыми пятнами. — Вот, я ваша! — Еще раз повторила она, и, раскрыв руки, как пригвожденная к кресту ждала его удара. Николай медлил. — Ну что же? Боишься? — Нет, я знаю, что... — Знаю, что... — совсем тихо прошептала Анна и, соединив руки, обняла голову Николая и не поцеловала а как-то впилась в его холодные суровые губы. Прочь! — опомнившись, крикнул он и толкнул ее так сильно, что она ударилась о бассейн фонтана, и факел, вспыхнув зловеще, с треском погас, наполняя всю комнату душным смрадом. Николай бросился бегом через канал, слыша за собой сдавленные хриплые звуки не то смеха, не то рыданий. Глава четвертая. Николай проснулся поздно, и не первой мыслью его было вчерашнее. Открыв глаза от ярко ликующего солнца, он сразу вскочил и начал радостно поспешно одеваться, помня только Соню. Но через секунду он вспомнил и другую. Как будто тяжелым молотом ударили по голове И он остановился одеваться, держа чулок в руках. Страшная бледность покрыла щеки. Нездоровый, сударь! Спросил Камердинер, заметивший его смятение. Прилегли бы еще? Нет, вздор, ничего этого не было и быть не могло, как бы, отвечая кому-то, громко проговорил он. Сдерживаясь, Николай спокойно оделся, но оставаться в доме одному не было силы, и. Проходя через залу, где стоял еще портрет Александра, он отвернулся от него и невольно прибавил шагу. «К Соне! К Соне!» — думал он и три раза посылал торопить лошадь, нетерпеливо натягивая перчатки. Уже легкие и быстрые сани промчали Николая по сияющему праздничным оживлением Невскому, завернули за угол, от которого третий дом был графини, Как странная мысль пришла ему в голову, и он велел ехать в другую сторону. Доехав до моста, он отпустил кучера и, пользуясь пустынностью места, направился вчерашней дорогой к заброшенному белому павильону. На льду и лестнице следов не было, и уже какая-то уверенность овладевала Николаем. Солнце освещало павильон через круглое окно в потолке, задевая косым лучом своим зеленого амура и отражаясь в круглом бассейне разрушенного фонтана. В комнате не было никаких напоминаний вчерашнего, и, постояв в дверях, Николай уже совсем спокойно, уверенно подошел к бассейну. «Странный сон!» — усмехнулся он. Чистым прозрачным льдом скована была вода бассейна, И, нагнувшись, Николай разглядел на неглубоком дне почернявшую большую розу, которую вчера он заметил в прическе Анны. Несколько минут в безумном ужасе разглядывал Николай ее, еще не понимая всего, что случилось. И потом, медленно не оглядываясь, вышел. Будто все в его жизни изменилось. Будто уж не то солнце светило, что минуту назад, не тот ослепительный снег сверкал на большой пустынной площади. Сам не знаю, куда идет, Николай пошел по направлению к летнему саду. Юхотин, один из товарищей, догнал его. «Что с тобой, Кондратьев? Такая задумчивость? И чем-то с лица ты изменился за эти дни? Знаешь, как ты все-таки похож на покойного Александра. Прямо портрет». «Да, сегодня вечером ты будешь...» Николай уже не слушал его и, резко повернув в летний сад, быстро пошел, твердо зная, что он идет сейчас к Ане Пелаяс и что рука его больше даже на минуту не занесет над ней длинного узкого кинжала. 14 декабря 1909 года. Санкт-Петербург.